Глава 15. В те дни мый очень серьёзно относилась к урокам танцев. Когда ей было 8, она поступила в школу американского балета. Нам сказали, у неё высокий подъём и хорошая выворотность. Каждое утро она стояла, положив руку на кухонный островок, и описывала ногами изящные полукруги. Волосы собраны в пучок. Пару лет спустя она сказала нам, что, по ее мнению, занятие в балетном классе — это прямой путь на сцену, и была права. В одиннадцать лет она получила роль в «Армии мышей» в нью-йоркской постановке «Щелкунчика». Какой-нибудь другой девочке, может, и хотелось бы надеть тюлевую юбку и танцевать со снежинками, однако Мэй завораживали огромная мохнатая голова и длинный хлыстоподобный хвост. Мадам Элис сказала, что небольшие театры повторно выпускают детей в других актах, сообщила нам Мэй, когда её утвердили. Но в Нью-Йорке слишком много талантов, и раз уж ты мышь, сиди и не пищи. Будь довольна тем, что имеешь. Не бывает маленьких ролей, сказала ей мать. Бывают маленькие мышки. Всю ту долгую осень, пока шли репетиции, Мэй не выходила из образа. Снавала по дому, скручив пальцы под подбородком и грызла морковку передними зубами, чем безмерно раздражала брата. Она настаивала, чтобы её тётя приехала посмотреть, как она блистает на нью-йоркской сцене, прямая цитата, и тётя согласилась, решив, что это весомый повод нарушить правила. Мейф запланировала привести на первый воскресный спектакль родителей из Селесты. Заехать за ними в Райдел, чтобы вместе отправиться на вокзал, а оттуда в город. Один из братьев Селесты жил в Нью-Рошель, и её сестра как раз была в городе, так что они тоже приехали со своими семьями. Наше появление в зрительном зале произвело эффект, при том, что невозможно было определить, какая мышь наша. Свет погас, гул затих. И под увертюру Чайковского поднялся занавес. Красивые и слишком вычурно одетые дети выбежали к рождественской ёлки, и на сцене, напоминавшей гостиную в галландском доме, зажглись огни. Это было что-то вроде архитектурного миража, если такое вообще возможно, обман зрения, иллюзия. На мгновение показавшийся мне невероятно правдоподобный. Мэй сидела через 6 кресел от меня, в длинном ряду Норкроссов и Конровых. Поэтому невозможно было наклониться к ней и спросить, видит ли она то же, что вижу я. Два огромных портрета, на которых были изображены люди не Ван Хубейки, чуть развёрнутые друг к другу, подвешенные над искусно декорированной каминной полкой. Там стоял длинный зелёный диван. Она ж был зелёным, Стол, стулья, тахта, массивный секретер за стекленными полками, забитый красивыми книгами в кожаных переплетах. Все надписи на корешках на нидерландском. Я вспомнил, как в первый раз мальчишкой вынул ключ из стола и встал на стул, чтобы открыть эти стеклянные двери, с изумлением снимая книгу за книгой, наблюдая, как знакомый мне алфавит выстраивается в бессмысленную конфигурацию. Именно такими были декорации балета. Я узнал люстру, висевшую над сценой, ошибиться было невозможно. Сколько бессчётных часов я провёл, лёжа на спине и глядя на эту люстру, на горный хрусталь, соединявшийся со светом, пока я упорно продолжал свои детские попытки самогипноза, о котором прочёл в библиотеке. Конечно, мебель была сдвинута назад, в неестественную линию чтобы освободить место для танцоров. Но если бы у меня была возможность выйти на сцену и переставить её, я смог бы воссоздать собственное прошлое. По правде сказать, дело было не в щелкунчике. Любая иллюстрация роскоши, помещённая вдаль, казалась мне окном в юность, которая была теперь так далеко. Слева от меня сидела Селеста, справа Кевин. Вот их лица, выхваченные тёплыми отблисками прожекторов. Гости на вечеринке танцевали, дети, держась за руки, образовали вокруг них кольцо. После того, как танец унёс их за кулисы и на сцене наступила ночь, вслед за злобным мышиным королём высыпали мыши. Они кружили по пандусу, яростно дёргая в воздухе маленькими ножками. Я прикрыл ладонью руку Селесты. Сколько же мышей, сколько танцующих малышей. Появились солдаты Щелкунчика, началась битва. Выжившие мыши утаскивали мёртвых мышей, освобождая место другим танцорам. Если в первом акте присутствовало подобие сюжета, то во втором не было ничего, кроме танцев. Испанские танцоры, арабские танцоры, китайские танцоры, русские танцоры — бесконечные танцующие цветы. Несколько неуместно жаловаться на обилие танцев в балете, но без мышей, появления которых мы ждали, без мебели, которую можно было рассматривать, мне было трудно найти смысл. Кевин пкнул меня в плечо, и я наклонился к нему. Изо рта у него пахло ирисками. «Когда уже это закончится?» — прошептал он. Я посмотрел на него беспомощно и прошептал одними губами: "Не знаю". Мы с Селестой предприняли несколько нерешительных попыток затащить детей в церковь, когда они были маленькими, а потом сдались и позволили им лежебочиться. В вечно не спящем городе мы не предоставили им возможности выработать усидчивости для тех случаев, когда они обнаружат, что сидят на втором акте Щелкунчика. Когда балет, наконец, закончился, и фея Драже, и Щелкунчик, и Клара, и Дроссельмейер, и снежные хлопья получили свою долю громовых аплодисментов, мышек на сцену никто не вызвал. Зрители подобрали свои пальто и встали, готовясь выйти по проходам. Все, кроме Мэйв. Она сидела на месте, глядя перед собой. Я заметил, как моя теща положила руку на плечо Мэйв, а потом наклонилась, чтобы что-то сказать. Вокруг нас царила невероятная суматоха. Наша семья, не двигавшаяся с места, перегородила всем путь. Бабушки и матери, сидевшие с нами в одном ряду, развернули своих подопечных, чтобы идти через другие двери. "Денни", позвала меня тёща. Мы были многочисленной группой: несколько Конроев и много Норкроусов. Супруги, дети, родители, братья и сёстры. Я прошёл мимо всех них. На носу и подбородке Мэйф выступили капли пота. Её волосы промокли насквозь, как будто пока мы смотрели балет, она выходила, чтобы поплавать. Её сумочка лежала на полу, и внутри я нашёл всё ту же старую жёлтую пластиковую коробочку. Только теперь она была обтянута резинкой, и вытащил из маленького пластикового пакетика внутри две таблетки глюкозы. Дом, сказала она тихим голосом, всё ещё глядя прямо перед собой, хотя её веки поникли. Я просуну таблетку глюкозы между её зубов, потом ещё одну, сказал ей разжевать. Что будем делать? спросил мой тесть. Мэйв заехала за ними и довезла до вокзала, потому что никто не был в восторге от мысли, что Билл Норкросс проведёт за рулём всю дорогу до Нью-Йорка. Вызвать скорую? Нет, сказала Мэйв. по-прежнему не поворачивая головы. Сейчас она придёт в себя, сказал я Билу, как будто всё это было в порядке вещей, и неожиданно сам успокоился. Я бы, сказал Ломаев и закрыл глаза. Что? И тут появились Селесты и Кевин, принесли стакан апельсинового сока и салфетку с льдом. Я не видел, как они уходили, и вот они уже снова здесь с тем, что нам нужно. Они знали, что делать. пристроившись в ряду позади силеста приподняла мокрые волосы меев и приложила лёд к её шее. Кевин протянул мне сок. Как это вы так быстро? Проходы были заполнены маленькими девочками и их сопровождающими, взволнованно обсуждающими каждое ЖТ. Я сбегал, ответил мой сын на протяжении всего спектакля, захлёбывавшийся от переизбытка собственной энергии. Сказал: "У нас тут ЧП. Кевин умел разшевелить людей, преимущество взросления в городе. Я поднёс носовой платок к подбородку Мэйв. Пей маленькими глотками. Ты ведь понимаешь, что твоя сестра дико взревнует, узнав, что это ты принёс сок, сказала Селеста Кевину. Она предпочла бы быть героем, а не мышью. Кевин улыбнулся. Его стоицизм пред лицом скуки был вознаграждён. Ей станет легче. Уже легче. тихо сказала Мэйв. "Приводи всех в фойе", сказала Селеста отцу, который, как и Кевин, искал, чем бы заняться. "Я выйду через минуту". Мэйв крепко зажмурилась, потом широко раскрыла глаза. Она пыталась жевать таблетки и пить сок, но сглатывать у неё получалось через раз, и всё просачивалось обратно сквозь уголки губ. Я отдал стакан Селесте и вытащил из жёлтой коробочки тест-полоску. Руки Мэйф были влажными и холодными. Я уколол её палец. Как думаешь, что случилось? спросила меня Селеста. Мэйф кивнула, сглотнула. Она постепенно приходила в себя. Слишком долгие танцы. Зрители всегда очень спешат покинуть театр. Первыми добраться до уборной, поймать первое такси. Успеть в ресторан до того, как снимут их бронь. После бурной овации и раздачи цветов не прошло и 10 минут, а гигантское здание театра штата Нью-Йорк уже почти опустело. Последние из девочек, сидевших в первых рядах в своих пальто с меховыми воротниками, сделали пируэт по проходу. Все бархатные сиденья откинулись к спинкам. Одна из билетёрш, женщина в белой сорочке и застёгнутом зелёном жилете, остановилась у нашего ряда. Ребят, помощь нужна? Всё в порядке, сказал я. Дайте нам ещё минутку. Он врач, сказала Селеста. Мэйф улыбнулась и одними губами, повторила слово "врач". Билетёрша кивнула. Если что-нибудь понадобится, только скажите. Нам просто нужно посидеть. Не торопитесь, сказала женщина. Простите, сказала Мэйф. Я обтёр ей лицо. Тест-полоска показала, что сахар у нее тридцать восемь. Должно быть девяносто. Но меня бы и семьдесят вполне устроило. Почему ты никому не сказала, что тебе нехорошо? Селеста приложила лед к макушке Мэйв. Да все нормально, сказала Мэйв. Мне не хотелось вставать, я думала... Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Я сказал ей глотнуть еще сока. Она отпила и снова. Я буду обузой? Ее блузка и свитер, ее шерстяные брюки — все промокло насквозь. Одной рукой Селеста придерживала волосы Мэйв, другой прижимала лед. «Я пойду заберу Мэйя из-за кулисы, мы поедем ужинать», — сказала она мне. «Когда ей станет лучше, поезжайте к нам». «Пускай Дэнни тоже идет», — сказала Мэйв. Она по-прежнему даже не пыталась на нас смотреть. «Дэнни никуда не пойдет», — сказала Селеста. «Народу будет куча». Его отсутствие никто не заметит. У нас с тобой перемирие, ясно? Тебе не здорово. Мэй захочет тебя увидеть, поэтому поезжайте к нам. Она протянула мне остатки льда в промокшей салфетке. Глюкоза начала действовать, и я видел, как лицо моей сестры постепенно оживает. "Передай Мэй, что она была чудесной мышкой", сказала Мэй. "Сама передашь", ответила Селеста. "Мне нужно отвезти твоих родителей." Мэйв, чей голос обычно был громогласным, говорила так тихо, что я вообще удивлялся, как Селеста ее слышит. Слова улетучивались прямиком под своды. Селеста покачала головой. «Попробуй для разнообразия послушаться Дэнни. Я пошла». Я наклонился и поцеловал Селесту. Вот уж кто умел справиться с любой ситуацией. Она прошла мимо билетерш, собиравших с пола программки и сметавших в совки фантики от конфет. Мы с Мэйв сидели вдвоём в театральных креслах. Она приникла головой к моему плечу. Она была очень любезна, сказала Мэйв. Она такая почти всегда. Перемирие, сказала Мэйв. Смотрю тебе получше, немного. Но давай ещё посидим. Она взяла мой носовой платок и промокнула лицо и шею. Я взяла её за руку и снова уколол кончик пальца, чтобы проверить кровь. «Ну что там?» Я вгляделся в полоску. «Сорок два. Ну, еще минутку подождем». Она закрыла глаза. Я посмотрел на море пустующих кресел, вдохнул смешанный запах духов, висевший в воздухе над нашими головами. Мыши, снежинки, рождественская елка, декорации гостиной, зрители, которые сидели в темноте и смотрели. Теперь все исчезло. Все исчезли. Остались лишь мы вдвоем. Это всего лишь незначительный просчет. С Мэйв все будет хорошо. Я подумал посадить Мэйв к себе в машину и просто ее покатать, показать мои дома. Отвезу ее в Гарлем, покажу самый первый купленный мною таунхаус, потом доедем до Вашингтон-Хайтс, посмотрим на здание медцентра, стоящее на месте двух парковок, которыми я владел в течение 5 месяцев. Я мог бы устроить ей целую экскурсию. Меив была посвящена во все до последней детали моего бизнеса, но она ни разу не видела, что он собой представляет. В конце мы могли бы заехать в кафе Люксембург, съесть по стейку с картошкой фри, прежде чем отправиться домой. Кевин и Мэй будут так рады видеть её у нас в гостях, что, возможно, Мэйв и Селеста поймут наконец, что пришла пора прекратить склоги. Если это случится, это будет тот самый день, потраченный на щелкунчика и проблемы с упавшим сахаром. В конце концов Селеста пришла ей на помощь, и Мэйв была благодарна. Даже самые застарелые обиды можно смыть. После бокала вина, если она захочет выпить, Мэйв поднимется в комнату Мэй, смохнётся второй кровати, мягкие игрушки и они смогут полежать в темноте одна напротив другой. Мэй расскажет ей, как выглядит мир, когда смотришь на него сквозь две прорези для глаз, а Мэйв расскажет ей, что она увидела с четырнадцатого ряда. Наверху в нашей спальне Селеста скажет мне, что не возражает против появления в нашем доме моей сестры, или даже что она этому рада. Она наконец-то увидит ту самую Мэйв, которую я знал всю жизнь. Нет, сказала Майв. Отвези меня домой. Да ладно, сказал я. Будет классно. Она потеребила ворот свитера. Я не могу провести в этой одежде остаток вечера. Я даже не знаю, выдержу ли дорогу до дома. Купим тебе что-нибудь из одежды. Помнишь, как я приехал и остался у тебя, когда ты училась в колледже? Папа привёз меня без всего, у меня даже зубной щетки с собой не было, и мы с тобой пошли по магазинам. Господи Дени, ты серьёзно? Мне сейчас не до магазинов, и у меня нет сил, чтобы целый вечер обсуждать с норкроссами балет. Я еле сижу, глаза не могу нормально открыть. Моя машина осталась на станции. Утром у меня рабочая встреча. Я хочу чего-нибудь поесть и лечь спать в свою кровать. Она повернулась ко мне. Гостеприимство работников театра штата Нью-Йорк скоро себя исчерпает. И, конечно, она была права. Мне стоило подумать о том, как вывести её в фае, а не о том, как мы будем кататься по городу, а потом сидеть до глубокой ночи. Слово хрупкое едва ли подходило моей сестре, но выражение её лица говорило об обратном. Она взяла меня за руку. Вот как мы поступим. Отвези меня домой и переночуй у меня. Сколько уже лет ты у меня не оставался. Завтра мы проснёмся до зари, и мне будет гораздо лучше. Отвезёшь меня на станцию, я заберу машину, а ты вернёшься в город ещё до пробок. К 7:00 утра уже будешь дома. По-моему, вполне себе план. У Селесты родственники гостит. На самом деле план был так себе. И это ещё мягко сказано, но других вариантов я не видел. Пока все были на ужине в честь Мэй, ещё до того, как подали торт в форме мыши, которую Селеста принесла с собой в ресторан. Мы с Мэйв взяли такси и поехали ко мне. Я знал, что Мэй расстроится, а Селеста будет в ярости, но также я знал, что Мэй больна, видел, как она вымотана. Я знал, что из всех людей на свете она единственная сделала бы для меня то же самое. Мэй присела на маленькую скамеечку, стоявшую сразу за входной дверью и предназначенную для того, чтобы снимать и надевать зимнюю обувь. А я побежал наверх, собрал сумку и оставил записку. Почти всю дорогу до дома Мэйв проспала. Было начало декабря. Дни короткие и холодные. Сидя за рулём и направляясь в Дженкинтаун, я всё думала о пропущенном ужине, о танцующем мышонке Мэй. Как только мы приехали к Мэйв, я позвонил домой, но никто не ответил. Селеста, селеста, селеста, говорил я в трубку. Я видел, как она стоит на кухне, смотрит на телефон и отворачивается. Мы в первом делом отправились в ванную. Я приготовил нам тосты с яйцом, и мы поели за её крошечным кухонным столом. Спать легли ещё до 8 часов вечера. По крайней мере, у каждого теперь своя спальня, сказал я. Тебе больше не нужно ютиться на диване. Меня это никогда не стесняло, сказала Анна. В коридоре мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вторая спальня в доме Мэйв также служила ей офисом. Я посмотрел на книжную полку, забитую папками с надписью Конрой на корешках. Я думал взять одну, чтобы отвлечься от переживания этого дня, но потом решил закрыть глаза на минутку и заснул. Когда Мэйв постучала в мою дверь, она разбудила меня ото сна, в котором я пытался доплыть до Кевина. Каждым гребком, который я делал по направлению к нему, он, казалось, удалялся. И вот я уже прилагаю все усилия, чтобы просто не потерять из виду его голову над водой. Я кричал, чтобы он плыл назад, но мой сын был слишком далеко, чтобы меня услышать. Я осел в кровати, ловя ртом воздух, пытаясь определить, где нахожусь. Потом вспомнил. Ещё никогда я так не радовался, что меня разбудили. Мы вприоткрыла дверь, и они слишком рано Теперь, когда наступило утро, завершение вчерашнего дня казалось единственно правильным из всех возможных вариантов. Мэйв снова была с собой, варила на кухне кофе, рассказывала мне, как хорошо она себя чувствует, будто ничего и не произошло. «Мне всего лишь нужно было принять ванну и выспаться», — сказала она. «Мне стало ясно, что я успею вернуться домой достаточно рано, чтобы принести покаяние». В начале 5 утра мы уже снова были на улице, в темноте. Мэйф заперла заднюю дверь своего домика. Мы опережали график, который сами же себе наметили. Всё успеется. Давай доедем до дома, сказала Мэйф, когда мы сели в машину. Ты серьёзно? Мы ещё никогда не были там в это время суток. Мы ещё никогда ничего не делали в это время суток. Но мы вроде как не опаздываем. Энергия в ней так и бурлила. Я уже забыл, какое она бывало по утрам, будто каждый новый день приносил она гребни волны, которую ей удавалось поймать. Мыв жела не далеко от голландского дома, и поскольку в целом это было по пути, а также поскольку мы всё равно выехали очень рано, я не видел в этой идее ничего плохого. Тёмные жилые районы, горящие фонари, раньше начала 8 солнца не взойдёт. Я уехал из Нью-Йорка в темноте и вернусь домой засветло. Ну не здорово ли? Огни в домах на Ван Хубейнк-стрит никогда полностью не гасли. Над террасами горели светильники, как будто хозяева ждали кого-то, кто должен был вернуться. В конце подъездных дорожек мерцали газовые фонари. В чьей-то гостиной горела лампа, оставленная на ночь. Но несмотря на все эти вкрапления иллюминации, Повсюду стояла такая тишина, что было ясно: все обитатели спят, и даже собаки Элкинс-парка видят свои собачьи сны. Я припарковался на нашем обычном месте и заглушил двигатель. Луна на западе была такой яркой, что сводила на нет сияние звёзд. Лунный свет проливался на всё вокруг: на голые деревья и подъездную аллею, на широкую лужайку, усыпанную опавшими листьями и широкие каменные ступени. Свет заливал дом и машину, в которой сидели мы с Мэйв. Увидел бы я подобное в детстве за несколько часов до рассвета в ясную холодную зимнюю ночь, я бы, как и все соседи, крепко спал в своей постели. Передай Мэй и Кевину мои извинения, сказала Мэйф. Сидя в машине, каждый из нас был погружён в собственные мысли. И лишь минуту спустя я понял, что она имеет в виду балет и ужин. Они не обижаются. Не хочу думать, что испортила ей вечер. Трудно было сосредоточиться на мыслях о Мэй, когда всё вокруг посверкивало от мороза и лунного света. А может, я ещё толком и не проснулся? Ты когда-нибудь приезжал сюда так рано утром? Мэйв покачала головой. По-моему, она даже не смотрела на дом, так картинно выхваченный из темноты. По большей части я уже давно перестал его видеть, но время от времени что-то происходило, что-то вроде этого, и мои глаза вновь открывались. Я видел, какой же он огромный, величественная громадина. Дивизион щелкунчиков мог вот-вот выскочить из тёмных кустов и встретиться с батальоном мышей. Лужайка блестела от инея. Всё же декорации в Линкольн-центре не походили на голландский дом. Дом сам по себе был декорацией для нелепейшего сказочного балета. Может быть, именно это зрелище поразило нашего отца, когда он впервые свернул на подъездную дорожку и сразу понял, что именно здесь он хочет растить своих детей. Вот что значило подняться из бедняков в Нуворише. Смотри, прошептала Мейф. В главной спальне зажёгся свет. Её окна выходили в передний двор, тогда как комната Мейф, лучшая комната с маленьким шкафом, была обращена во внутренний сад. Несколько минут спустя свет зажёгся в коридоре наверху. А потом и на лестнице, как в тот самый первый раз, когда Мэйв привезла меня сюда, когда я приехал из Чоута. Только теперь всё происходило в обратном порядке. Мы сидели в полумраке машины, не говоря ни слова. Прошло 5 минут. Прошло 10. На подъездную дорожку вышла женщина в светлом пальто. Хотя логика подсказывала, что это вполне могла быть прислуга или одна из девочек. Даже с такого расстояния нам обоим было ясно, что это Андре. Её волосы, собранные в хвост, в лунном свете казались ещё светлее. Она обхватила себя руками, туже стягивая пальто спереди. Снизу из-под полы торчал край чего-то розового. Она была то ли в тапочках, то ли в домашних туфлях и направлялась прямиком к нам. Ошибиться было невозможно. «Она нас видит», — тихо сказала Мэйв, и я положил руку на ее запястье на случай, если ей придет в голову выйти из машины. Не дойдя примерно трех метров до конца подъездной дорожки, Андреа остановилась и посмотрела на Луну, запахнув одной рукой воротник пальто. Шарф она не надела. Она не ожидала, что темнота раннего утра окажется такой ясной, а Луна такой круглой. Она замерла на месте, впитывая свет. Она была старше меня на двадцать лет. Во всяком случае, насколько я помнил. Мне было сорок два, Мэйв было сорок девять, вот-вот исполнится пятьдесят. Андреа сделала еще несколько шагов в нашу сторону, и Мэйв крепко сжала мои пальцы. Наша мачеха была так близко. Нас разделяла лишь улица. Я видел, как она постарела, и до какой степени при этом осталась собой. Глаза, нос, подбородок в её облике не было ничего необычного. Женщина, которую я знал в детстве, а теперь не знал вовсе. Женщина на протяжении нескольких лет бывшая женой нашего отца. Она наклонилась, подняла лежавшую на гравии сложенную газету, сунула её под мышку Развернулась и пошла прямо по покрытой иней широкой лужайке. Куда она? прошептала Мэйф, потому что двинулась Андрея в сторону изгородди, окаймлявший участок с юга. Лунный свет отражался от её светлого пальто, от её светлых волос, а потом она скрылась за деревьями, и больше мы её не видели. Мы ждали. В дверях она так и не появилась. Она что решила зайти с чёрного хода? Бред какой-то. Холодина же. Лишь теперь до меня дошло, что это первый раз, когда к голландскому дому нас привёз я, и что с водительского места вид открывался несколько иной. Поехали, сказала Мейф. Вместо того, чтобы ехать прямиком на станцию за машиной Мейф, мы остановились в дайнере и поедая яйца и тосты, то же самое, что мы ели на ужин. Шаг за шагом восстановили шествие Андреа за газеты. Она увидела что-то, чего не видели мы. На ней были тапки или туфли? Андреа никогда не ходила за почтой сама. Она никогда не выходила из дома в ночной рубашке. Ну или мы в это время обычно уже спали. Норми и Брайт, о которых мы всегда думали как о детях, теперь уже хорошо за 30. Теперь Андреа, скорее всего, живёт там одна. Интересно, давно ли? Наконец, когда все факты и предположения были исчерпаны, Мэйв поставила чашку на блюдце. «Я сыта», — сказала она. Подошла официантка, и я попросил счет. Мэйв покачала головой, положила руки на стол и посмотрела мне прямо в глаза, как ее учил отец. «Я сыта, Андреа, по горло. Торжественно клянусь тебе здесь и сейчас. Для меня с домом покончено». Больше я туда не вернусь. Ладно, сказал я. Когда она пошла в сторону машины, я думал, у меня инфаркт случится. У меня натурально закололо в груди, когда я её увидела. А сколько лет назад она нас выставила? 27. По-моему, вполне достаточно. Хватит уже. Можем ещё куда-нибудь ездить, можем парковаться в лесопарке и смотреть на деревья. Забавная штука привычка. Тебе может казаться, ты все про нее понимаешь, но при этом так и не узнаешь, как выглядишь со стороны, пока не покончишь с этим. Я думал о Селесте все эти годы, твердившей мне, какое это безумие, что мы с Мэйв продолжаем ездить к дому, где жили детьми, и, как мне казалось, что она просто не способна понять. «Ты погрустнел», — сказала Мэйв. «Да нет», — я откинулся на спинку дивана. «Не в этом дело». Мы превратили своё несчастье в божка, поклонялись ему. Мне стало не по себе не от того, что мы решили остановиться, а от того, как много времени это у нас сотнило. Признасить это вслух не было нужды. Мы и в сама всё прекрасно понимала. Только представь, если бы она вышла за газеты пораньше, сказала она. Например, лет 20 назад. Тогда наши жизни принадлежали бы нам. Я платил счет, мы сели в машину и доехали до вокзальной парковки. Это было лишь вчера. Мэйв приехала в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как танцует Мэй. Остановившись у голландского дома, а потом еще заехав в дайнер, мы потеряли преимущество, полученное благодаря раннему подъему. На обратном пути в Дженкин-таун Мэйв не попадет в пробку, а вот я, направляясь в Нью-Йорк, застряну по полной программе. Но я приложу все усилия, чтобы объяснить Селесте всё как есть. Попрошу у неё прощения за то, что вчера сорвался с места, и за то, что так поздно вернулся, а потом расскажу, к чему мы с Мейв пришли. А пришли мы к следующему. С голландским домом покончено.